и повелели пришедшим от артура послам передать ему, что им от него подарков не надо, что они сами приехали его одарить крепким мечом между шеей и плечами, ибо считают великим позором для себя, если артур будет править столь славным королевством. С этим ответом послы вернулись к артуру. Тогда по совету своих приближённых он удалился в крепкую башню, взяв с собою 500 воинов а мятежные правители обложили ту башню и начали осаду. На пятнадцатый день явился к осаждающим Мерлин и сказал им, «Да будет вам известно, доблестные воины и знатные мужи, что Артур — сын короля Утара Пендрагона, рожденный в браке и зачатый Ингерной, женой наместника Карнубии Горлоя». «Но тогда он ему незаконный сын», — сказали все. «О нет», — сказал Мерлин. Был Артур зачат после смерти Горле спустя более 3 часов, а на 13-й день после этого утро обвенчался Сингерный, и тем доказываю я вам, что он законный отпуск утра. И кто бы ни спорил, ни возражал, всё равно он будет королём. Он всех врагов своих одолеет и долго будет царствовать над всею Англией. И будут в подчинении у него ещё столько королевств, что мне сейчас и не счесть. Но хотя Мерлин и объявил об этом, всё же многие пошли на Артура войной, но он одолел их всех, поскольку был отважен и доблестен, и наставлял его Мерлин. И пришлось всем наместникам и правителям британским признать его королём. А после они уже вместе с ним сражались против язычников, тревожащих их земли. Было же ещё много сражений против саксов, скотов и пиктов, которых собрал против Артура Кольгрим. Брат же Кольгрима призвал из Германии военачальника Хельдрика, который привёл к берегам Британии 600 кораблей с несметными полчищами воинов с севера. И во всех битвах Артур сражался доблестно, и доблести его всегда сопутствовала щедрость, ибо все захваченные у врагов богатства Артур распределял между теми, кого вёл за собой. Облачённый в кольчугу, золотой шлем с драконом, со щитом именуемым Придвин, с изображённым на нём ликом Богоматери, перепоясанный чудесным мечом, имя которому дали Эскалибур, и копьём названным Рон, Артур был грозен. Один вид его, несущегося в этом великолепном облачении, заставлял врагов трепетать и обращал в бегство. Он одолел всех врагов Британии и изгнал их с острова. После всех сражений, принесших победу и славу ему и его воинам, король отправился в Эборак, желая провести там праздники Рождества. Вступив в город, он увидел там разорённые и осквернённые церкви и был глубоко опечален, узнав, что язычники изгнали из города и архиепископа, и прочих святых мужей христианской веры. И в полусожжённых храмах богослужение больше не отправлялось. Тогда созвал Артур духовенство и жителей города и назначил своего духовника Пирома архиепископом Эборака. И первым отстроил все до единой разрушенные церкви, и вновь зазвучали в них христианские молитвы и богослужения. Артур же восстановил всех сановников, бежавших от произвола саксов, в унаследованных от предков почётных званиях и должностях. И пришли в этот город вслед за Артуром мир и справедливость. Были там и три брата высокого происхождения: Ориан, Ангустель и Лод которые до вторжения саксов правили тремя областями этой страны и не помнят того зла и непочтительности, которые братья проявили к юнному Артуру в дни его коронации. Король Артур каждому из них вернул права на земли, которыми они правили прежде. А Лота, который был женат на сводной сестре Артура, Маргаузе, король снова поставил наместником Ладанези. Итак, король привёл весь край в надлежащее состояние, и после встречи праздника Рождества он призвал к себе Мерлина и сказал ему: Много государственных дел уже решено, и теперь, когда во всех моих владениях воцарился мир и порядок, хотел бы я жениться, но не сделаю этого без твоего совета и наставления. В ответ Мерлин спросил: Ответьте мне искренне, Артур. Есть ли на свете такая девица, что больше была вам по сердцу, нежели другие? Не стану скрывать от тебя, сказал юный король. По сердцу мне Гвиневра, дочь знатного римского рода, выросшая во дворце наместника Кадра, того самого, что хранит у себя в доме круглый стол, полученный им, как говорил мне ты, от моего отца Утера. Эта девушка достойнейшая и прекраснейшая из всех живущих на земле, без сомнения, сказал Мерлин. Красотою и добронравием она превосходит многих. Но если бы вы не любили её, я нашёл бы вам другую девушку, прекрасную и добрую нравом, которая пришлась бы вам по сердцу. Но раз ваше сердце уже отдано, Я не стану упорствовать со своими советами, ведь если вы уже нашли себе избранницу, то вряд ли склонен отступать. Это правда, сказал Артур. И всё же Мерлин предостёрк его, что Гвиневра неподходящая для него жена, ибо полюбит её Ланселот, и она ответит ему взаимностью. После того и спросил он у короля людей, дабы отправиться сватать к Веневру, и король дал ему свое соизволение. Вот прибыл Мерлин к наместнику кадра и открыл ему желание короля Артура взять в жены Гвеневру. «Для меня это самая радостная весть, которую случалось мне слышать», — отвечал знатный сановник. «Я с удовольствием отдал бы столь доблестному королю и мои земли, если б знал, что тем его порадую». Да и известно, что у него и так земель довольно, и больше ему не надо. Однако я пошлю ему удар, который обрадует его куда более. Я дам ему круглый стол, что получил от отца его Утера Пендрагона. Когда все места за тем столом заполнены, то всего там помещается полтораста рыцарей. 100 добрых рыцарей у меня есть, но полста уже не хватает, ибо их я потерял в битвах. И с теми словами он поручил Мерлину и Гвеневру и круглый стол с сотней рыцарей и проводил их со всеми королевскими почестями. Когда король Артур узнал, что едет к нему прекрасная Гвеневра и сто рыцарей, везущие круглый стол, весьма обрадовался он ее скорому прибытию и столь богатому подарку. Со всей возможной поспешностью отдал король распоряжение о свадьбе и коронации дабы всё было устроено самым торжественным образом. А по их прибытии послал Мерлина выбрать во всей стране 50 рыцарей, славнейших и доблестнейших среди прочих. В короткий срок Мерлин нашёл для него 48 рыцарей, но больше сколько ни искал, найти не мог. Тут выступил юный Гавейн, сын сестры Артура Моргаузы, и стал просить у короля, чтобы исполнил он его желание. Проси чего хочешь, отвечал король. А я удовлетворю твою просьбу. Господин, я прошу у вас, чтобы в день вашего венчания вы посвятили меня в рыцари. Я сделаю это с доброй охотой, отвечал король. И окажу вам все надлежащие почести, ведь не могу же я отказать своему племяннику.